Глава 34. Полный жбан звезд. Коренга ждал, чтобы на его навьюченную тележку сел, как вчера еще, старик Тикарам. Но тот решился идти своими ногами. Тикира сноровисто обрубила ровную молодую рябинку, погубленную лесобойной метелью, соорудила деду костыль. Коренга следил за ней с одобрением и лесу лишней обиды не нанесла, И дерево выбрало правильное, не изломается, небось, не подведет дедушку. Походники продвигались без спешки, и старик, казалось, перенявший от рябинового посоха талику сил, не только не отставал, но даже время от времени уходил вперед и сам ждал других, греясь на солнышке. Ясная звездная ночь привела за собой такой же ясный, прозрачный и безветренный день. В тихом воздухе разливалось почти настоящее тепло, от чего земли кутала едва заметная дымка. Шатун вел своих спутников сосновым редколесьем. Под колеса тележки ложился белый мох, зеленый с прошлого года брусничник и мелкая игольчатая травка, кажется, до того свыкшаяся с хвойным соседством, что сама уподобилась сосновым иголком, и перестала бояться зимы. На открытых к югу полянах царило сущее лето, и в то, что недалеко отступившая зима вполне может дохнуть ночным морозцем, не очень-то верилось. Каренга любил такие дни. Эту сонную улыбку, готовой пробудиться земли, только в его родных краях они наступали месяца на полтора позже, чем здесь. Тикира по-прежнему держалась рядом с его тележкой, чью главную поклажу составляла их с дедом неподъемная и неповоротливая с ума. Коренга долго собирался с духом и соображал, как бы потолковать с девкой о подсмотренном среди ночи. Наконец, шагавшая сзади Ория приотстала поправить сапог, и Коренга, понимая, что другой удобный случай может еще не скоро представиться, быстро проговорил. — Так уж вышло, что ночью я видел, как твой почтенный дедушка считал звезды, а ты писала книгу. Текира чуть помедлила и ответила, «Ночью добрым людям спать следовало бы». «На себя оборотись», — мысленно огрызнулся но вслух сказал, «Госпожа моя, если твой почтенный дедушка отворил сокрытое и нетерпящий сторонний глаз, считай, меня там и не было вовсе. Как скажешь теперь, так и будет. Захочешь, на любом расспросе совру, что спал до сны смотрел. Мне чужие тайны не надобны». Я им не купец, не продавец. А взялись таимничать? Могли бы от тех самых сторонних-то глаз получше укрыться. Ушли бы куда упричь свою треножку устраивать. Хотя пестер ведь от земли поди рви, А и без присмотра не бросишь». Секира к его немалому облегчению лишь весело фыркнула. «Да какое сокрытое!» — отмахнулась она. «Дедушка держится веры, которая велит знать в небе звезду» и в известные дни отмечать ее путь, а отмеченное записывать. Там, где он раньше жил, такая вера гонима. Ну а нам, Нарлакам, звезды суть искры священного огня. И вот я ему и помогаю». «Счастлив твой дедушка», — проговорила вернувшаяся Иория. «Как у нас говорят, с такими примышами и кровных не надо. Там в мешке, небось, его записи за 90 лет». Текира звонко расхохоталась и что-то ответила, но ее ответ Коренга пропустил мимо ушей. «Погоди», — сказал он напряженно хмуре лоб, — «если не с укрытой, можно еще спрошу? Я с окаремской молви не смыслю, только иные слова, что в ходу у торговых гостей. Вразуми, почему вы о чашках и ложках речи вели, когда путь звезды отмечали?» Уже выговорив, он спохватился, запоздало сообразив, что речь могла идти о требе во имя звезды. И чашками отмерять собирались, к примеру, вино. — А это потому, что дедушка родом из Сокарема, — весело пояснила коза. — Вот у тебя дома как время считают? Ну, части дня. — В нитях, — удивлённо ответил молодой Вен. — Засколь милая хозяйка, напридёт нить длиной в 10 сожений? По его разумению, лучшие меры придумать было нельзя, ибо нити вечного мира были всего лишь отражением жизненных нитей, выпредаемых, а потом обрезаемых хозяйкой судеб. «А у нас зажигают свечу, размеченную на полоске», — сказала Тикира. «Потому что наше племя хранит священный огонь. А дедушка родом из жаркого сакарема, где от каждой реки тянутся каналы к садам и полям. Там люди переливают воду из сосуда в сосуд сквозь узкую дырочку и замечают, сколько перелилось, понимаешь?» Если честно, Коренга понял только скудость своих знаний о просторном мире по которому он взялся межедворничать, постоянно гостевать, перебираясь с одного двора на другой. «Да, но путь звезды. И не переливали вы ничего». Тикира с жалостью посмотрела на него и очертила пальцем круг на ладони. «В полдень солнце стоит на юге вот тут, видишь? И сутки спустя оно опять там же, на юге. Оно проходит круг по небу, и за это время вылится столько-то чашек воды». «А значит, не будет греха, если мы и крука какаема на те же жбаные чашки поделим, или на наши полоски, или на нити, как у вас принято. Ну, понял теперь?» Некоторое время Коренга сосредоточенно молчал, вникая в услышанное. Звезды с младенчества указывали ему дорогу. Он без запинки знал очередность их восхождения на небосвод. «Но исчислять икаем в нитях?» и располагать между югом и севером, к примеру, четыре клубка? А почему бы, собственно, и нет? Ему внезапно стало досадно, что он сам не дошел умом до чего-то подобного и не попробовал исчислить стороны света. — У меня тоже книга есть, — проворчал он чуть ли не с обидой. — Надо же ему было хоть как-то показать девке, что он не вовсе дурак. — Про звезды, вот! — Коренга хотел немедленно похвастать праведным звездословием, но Иория перебила. «Впереди люди!» — сказала она.